Часть девятая. Пока длилась умирание Роя Хэбберна, а заодно с ним и всего Илиума, пока и он, и город погибали под воздействием процессов губительных для здоровья и счастья людей, крупный мозг Роя внушил ему, будто он служил в американском флоте на Тольльбекине, расположенном как и Гуаякиль на экваторе, во время испытаний атомной бомбы. В 1946 году он заявил, что собирается предъявить собственному правительству иск на миллионы долларов, поскольку якобы полученная им там доза радиации сначала не позволила им с Мэри иметь детей, а теперь вот вызвала у него рак мозга. Рой действительно прослужил некоторое время на флоте. В остальном же его претензии к правительству Соединенных Штатов Америки были безосновательные, ибо он родился в 1932 году, и американским юристам не составило бы труда это доказать. А значит, к моменту произошедшего с ним, как он утверждал, облучения ему должно было исполниться всего четырнадцать лет. Это явное несовпадение во времени, тем не менее, не помешало ему. жизненшим образом помнить те ужасные вещи, которые правительство заставляло его делать в отношении так называемых низших животных. По его рассказам, он, действуя практически в одиночку, развозил и устанавливал по всему Атоллу столбы, а затем привязывал к ним различную живность. Думаю, выбор пал на меня по тому, говорил он, что звери мне всегда доверяли. Что касается последнего, то это была истинная правда. Животные неизменно относились к Ройу с доверием. Несмотря на то, что Рой по окончании средней школы не получил никакого специального образования, не считая программы профессионального обучения в Джеффко, он гораздо лучше находил общий язык с животными, чем Мэри, получившая степень магистра зоологии в Индианском университете. Он умел, например, разговаривать с птицами на их наречии, чего не дано было ей, чьи предки по обеим линиям были абсолютно лишены слуха. Не было такого домашнего животного, включая сторожевых собак в джевко и опоросившихся свиноматок, которое, сколь бы злобно оно ни было, через каких-нибудь пять минут общения с Роем не превратилось бы в его лучшего друга. Поэтому можно понять слезы Роя во время рассказа о том, как ему приходилось привязывать зверей к этим проклятым столбам. Эти жестокие эксперименты и впрямь проводились на животных: овцах и свиньях, коровах и лошадях, обезьянах и утках, курах и гусях. Но отнюдь не на том заапарке, что представлял в описании Роя. Если верить последнему, он привязывал к столбам павлинов. снежных леопардов, горилл, крокодилов, альбатросов. В его разросшемся мозгу атолбекине превратился в прямую противоположность нойваковчега. Всякая тварь по паре была привезена туда, чтобы сбросить на них атомную бомбу. Самой дикой несообразностью в рассказе Роя, который сам не видел в этом ничего дикого, была, конечно, следующая. Дональд тоже был среди них. Дональдом звали Кобеля, золотистого ретривера четырех лет от роду, обитавшего в окрестностях Иллиума и, может, статься, как раз в эту минуту, пробегавшего мимо их дома. «Мне и без того было так тяжело», вновь и вновь рассказывал Рой. «Но тяжелее всего оказалось привязывать Дональда. Я все оттягивал этот момент». До тех пор, пока оттягивать больше уже было нельзя. Не привязанным оставался один Дональд. Он безропотно позволил привязать себя, а когда я покончил с этим, лизнул мою руку и помахал хвостом. Не стыжусь признаться, что я расплакался и произнес сквозь слезы: «Прощай, старина. Тебе предстоит отправиться в иной мир». и наверняка в лучшей, потому что никакой другой мир не может быть хуже, чем этот. В то время, как Рой начал устраивать подобные спектакли, Мэри еще продолжала ежедневно преподавать, по-прежнему убеждая горстку учеников, которые у нее еще остались, что те должны благодарить Бога, наделившего их столь великолепными большими мозгами. Неужели вы предпочли бы иметь вместо этого Шею, как у жирафа, или способность менять окраску, как у хамелеона, или шкуру, как у носорога, или рога, как у ирландского лося, спрашивала она их, продолжая нести всю ту же околесицу. А затем она отправлялась домой к Ройу, ставшему наглядной демонстрацией того, как ненадежен человеческий мозг. Рой согласился лечь в больницу лишь ненадолго для обследования. Но в остальном вел себя послушно. Водить машину ему было противопоказано, и он, сознавая это, не протестовал, когда Мэри припрятала подальше ключи от его джипа с автоприцепом, и даже сам предложил продать его, сказав, что вряд ли ему еще когда доведется заниматься автотуризмом. Так что Мэри не надо было нанимать сиделки для присмотра за рулем, пока она на работе. Соседи-пенсионеры рады были заработать лишних несколько долларов, составляя ему компанию и следя, чтобы он как-нибудь не нанёс себе увечья. Он был для них совершенно безопасен. Подолгу смотрел телевизор и мог часами с удовольствием играть, не выходя со двора с Дональдом, тем самым золотистым ретривером, погибшим якобы на Толли Бикини. В ходе своего последнего урока, посвященного Галапагосским островам, Мэри то и дело останавливалась на полусловии и умолкала на несколько секунд под воздействием охватывавшего ее сомнения, которое можно было бы сформулировать примерно следующим образом. «А вдруг я просто сумасшедшая, явившаяся с улицы в этот класс и принявшаяся объяснять этим подросткам тайны жизни?» И они поверили мне, хотя все мои рассуждения в корне ошибочные. И невольно ей приходили на ум все педагоги прошлого, почитавшиеся великими, несмотря на то, что будучи наделены даже здоровым мозгом, они, как выяснилось впоследствии, не меньше роя заблуждались относительно истинной сути происходящего.